Глава седьмая. Князь Барновалоков и Термосецов при внимательном рассмотрении их были гораздо занимательнее, чем показались они Мельком Туберозову. Сам ревизор был живое подобие уснувшего Ерша: маленький, вихрястенький, широко перый, с глазами совсем затянутыми какой-то сонной влагой. Он казался ни к чему не годным и ни на что не способным. Это был не человек, а именно сонный йорш, который ходил по всем морям и озёрам и теперь, уснув, осклест так, что в нём ничего не горит и не светится. Термасиос же был нечто напоминающее кентавра. При огромном мужском росте у него было соложение здоровое, но чисто женское. В плечах он узк, Тазу непомерно широк, ляжки как лошадиные, а карка колени мясистые и круглые, руки сухие и жилистые, шея длинная, но не скадыком, как у большинства рослых людей, а лошадиная, зарезом. Зарез складка позадишей у лошади. Голова с гривой в размет на все стороны, лицом смугл, с длинным, будто армянским носом и с непомерную верхнюю губой, которая тяжело садилась на нижнюю. Глаза у термосетового коричневого цвета с резкими черными пятнами в зрачке. Взгляд его пристален и смущен. Костюмы новоприбывших гостей тоже были довольно замечательные. На Барнова Локове надето маленькое серое пальто вроде рейдфрака и шотландская шапочка с цветным околышем. Рейдфрак – куртка для верховой езды. А на Термасесове широкий тёмно-коричневый высоконный сак, подпоясанный широким чёрным ремнём, и форменная фуражка с зелёным околышем и какардой. Барановолоков в лайковых полосапошках, а Термасесов в так называемых суворовских сапогах. Но вообще Термасесов шире скроен и крепче шит. И по всему есть сущство гораздо более фундаментальное, чем его начальник. Фундаментальность это Ещё более подкрепляется его отменною манерой держаться. Ревизор Барнаволоков, ступив на ноги из экипажа, прежде чем дойти до крыльца, сделал несколько шагов быстрых, но неровных, озираясь по сторонам и оглядываясь назад, как будто он созерцал город и даже любовался им. На Термасесова не вверх оглядничал, не озирался и не корчил из себя первое лицо, а шёл тихо и спокойно у левого плеча Барнавалокова. Лошадиная голова Термасесова была им слегка опущена на грудь, и он как будто почтительно прислушивался к тому, что думает в это время в своей голове его начальник. Безюкина видела всё это. Она наблюдала на вопреезжих из законной притолоки и млела в недоумении, который же из этих двоих, ревизор Барнаволоков и который Термосесов. По её соображениям, выходило, что князь Барнаволоков непременно этот большой, потому что он в форменной фуражке и с какардой, а вон тот без формы, в рейт-фрачке и пёстренькой шапочке, Термосесов, человек свободный, служащий по вольному найму. хозяйку. Кроме того, тамил другой вопрос. Как ей их встретить? Выйти на встречу? Это похоже на церемонию. Ничего не делать, сидеть, пока войдут, натянуть книгу читать? Да, это самое естественное. Читать книгу. и она взяла первую попавшуюся ей в руки книгу и взглянув поверх её в окно заметила что у барнаволокова которого она считала термосесовым руки довольно грязны между тем как её празные руки белы как пена безюкина немедленно схватила горсть земли из стоявшего на окне цветного вазона растёрла её в ладони и закинув колено на колено села полуоборотясь к окну с книгой в эту самую минуту В сенях послышался весёлый, довольно ласковый бас, и вслед за тем двери с шумом отворились, и в переднюю вступили оба гостя: Термасесов впереди, а за ним князь Барнаволоков.